Глава 10. Вопреки уверениям Роуна, выспаться мне не удалось. Казалось, я только закрыла глаза, как сразу же меня разбудил вополь. Построение. В первый момент я вообще ничего не могла сообразить, сонно таращась в сероватый низкий потолок, а потом дверь в каморку распахнулась, впуская утреннюю прохладу. Я подскочила, как ужаленная, сразу же восстановив в памяти события ночи. То, что ещё недавно пустовало, теперь наполнилось жизнью. Во дворе что-то грохотало и ухало, ото всюду до меня доносились голоса. Я быстро натянула на себя платье, ещё не хватало, чтобы меня увидели в сорочке. В очередной раз посокрушалась, что нет гребня. За 2 дня, что находилась не дома, волосы мои изрядно запутались, а после вчерашнего купания так и вовсе торчали в разные стороны, как я их не старалась пригладить руками. Обо всём этом я думала, прислушиваясь к звукам хлопающих дверей и неумолкающей команде по строению, которая то приближалась, то снова удалялась. Кто и где должен строиться? Впрочем, почти сразу же я получила ответ на невысказанный вопрос, когда женские фигуры начали выходить из барака и формировать что-то типа строя перед ним. По всей видимости, мне следовало присоединиться к ним, но максимум, на что решилась, подойти к двери и выглянуть наружу. И сразу же услышала сердитый оклик: "А тебе что, отдельное приглашение нужно?" Только тут заметила толстушку, проворно ковыляющую в мою сторону, именно ковыляющую, потому что ноги у неё были короткие и колесом. Они даже не помещались в платье, топорща его и задирая вверх, а голова сидела на такой длинной шее, каких я с роду не видела. Хотя лицо было самым обычным, разве что сильно рябим. Вообще тётка эта напомнила мне черепаху, только панциря не хватало. Я тебя спрашиваю, чего застыла? Марш в строй. Приблизилась она ко мне, буравя взглядом голубых глаз. Человека на мою голову только и не хватало, ворчала она, уже отворачиваясь от меня. По всей видимости, мне следовало подчиниться, рабеи свыше всякой меры и не зная, чего ожидать от жизни дальше. Я не твёрдым шагом приблизилась к неровной ширенге спин и заняла пустоещее место как раз напротив двери в мою каморку. Стоило только посмотреть на девушку, что стояла по правую руку от меня, как поплохело окончательно. Вместо головы у той была волчья морда, а гладко зачёсанная длинная грива ложилась на спину и немного не доходила до лопаток. Когда эта, не знаю кто, повернулась ко мне и пасть ее оскалилась в чем-то наподобие улыбки, я и вовсе едва не потеряла сознание. «Привет, ты новенькая?» – спросила она самым обычным и даже довольно приятным голосом. «Я гунила, моя комната рядом с твоей», – снова улыбнулась она. «Рона», – выдавила я из себя, понимая, что молчать и дальше неприлично. «Приятно познакомиться», – сказала. Продолжить беседу мы не смогли, чему я тихо порадовалась. Женщина-черепаха дала команду выровнять строй. А ещё я на свою беду взглянула на соседку слева, и когда мои глаза встретились с её белимими в пол лица, совсем дурно стало. Куда я попала и что за существа населяют это место? Девушки, доброго вам всем утра, благодушно заговорила черепаха, когда разговоры в строю стихли и взгляды всех устремились на неё. Сегодня погода нас радует, и день обещает быть хорошим. Взглянула она на небо, и я последовала её примеру. Это называется радует. На небе не было ни проблиска из за клубившихся серо-чёрных облаков. А как же оно выглядит, когда не радует? Нашим магам удалось отвоевать день у ветра, а это значит, что все мы сможем работать спокойно. Ну и вечером по традиции королева для вас устраивает маленький праздник, расплылась она в благодушной улыбке. А сейчас перекличка и все по рабочим местам. Если нет ветра, то день считается погожим, не доumeвала я, краем уха улавливая, как черепаха называет девушек по именам, и те делают шаг вперёд из строя. После знакомства со своими ближайшими соседками, рассматривать остальных пока не было никакого желания. И что-то мне подсказывало, что все они тоже с каким-нибудь изъяном на мой человеческий взгляд. Издаётся мне, что из людей я тут единственная Рона человек, дошла очередь и до меня. Стоило черепахе только произнести моё имя, как строй сразу же загоулдел, и не менее пятидесяти пар глаз уставились на меня с двух сторон. В этот момент я отчаянно захотела провалиться сквозь землю. Никогда ещё не находилась в столь дурацком положении. "Новенькая, выйди из строя", велела черепаха, впрочем, не повышая голоса. Я сделала шаг вперёд и преданно уставилась ей в глаза. больше для того, чтобы хоть на чём-то сосредоточиться и не обращать внимания на нездоровое любопытство к собственной персоне. Да и что-то мне подсказывало, что эта нелепая женщина не желает мне зла. Как только закончится перекличка, я тобой займусь, выдала она скупую улыбку и продолжила зачитывать девушек по списку. Время тут даром не тратили, как смогла убедиться почти сразу же. Стоило только черепахе назвать имя последней девушки, как строй моментально начал редеть. Девушки спешно отправлялись на свои рабочие места. Увидимся вечером, шипнула мне Гунила и ушла вместе со всеми. Ответить ей я не успела, ко мне уже направлялась черепаха. "Рона, следуй за мной", строго велела она и первая зашагала по утоптанной дороге. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Какая тут дисциплина, не могла не удивляться. Вот ведь только что во дворе было довольно оживлённо и шумно, а теперь он практически пустовал. И я понимала, что народ не разбрёлся по домам, а все отправились выполнять каждый свою работу. По пути нам встретился только коренастый карлик, ожесточённо машущий топором, разрубая толстенные поленья, и старик с метлой, убирающий двор. У него была такая длинная борода, что практически доставала до земли. И метлы не нужно, впору хоть бородой подметай». Когда мы поравнялись с одним из строений, двери которого были выкрашены в красный цвет, черепаха остановилась и повернулась ко мне. "Это административный центр. Меня ты сможешь найти здесь при необходимости. Спросишь Розалию", пояснила она. "Вот как? Имя у этого нелепого существа Розалия? Что ж, кажется, оно ей подходит, хоть и на розу она ни разу не смахивает". Я ещё раз посмотрела на центр, стараясь запомнить его в подробностях. Что-то мне подсказывало, что Розалии придётся разыскивать довольно часто. Вообще, чем дальше мы удалялись от барака, где провела пару часов сна, тем сильнее я нервничала. Дурные предчувствия буквально терзали душу. Пока всё шло довольно гладко, но я была почти уверена, что скоро моей спокойной жизни наступит конец. Наконец мы пришли по назначению. Розалия меня ввела в что-то типа огромного и тёмного склада. Впрочем, это и был склад, как я убедилась, привыкнув к темноте и рассмотрев деревянные этажерки со всякой всячиной. Мари позвала кого-то Разалия, вглядываясь в темноту. "Мари!" громче крикнула она. На её зов к нам выкатился такой толстый мужик, что мне он показался совершенно круглым. Впечатление такое складывалось ещё и от того, что на нём был длинный плащ. лысый череп блестел в темноте, а щёки ложились на ворот плаща множественными складками, в которых терялось всё остальное. Кончик носа, рот, подбородок он мне показался таким страшным, что я едва сдержала вопль ужаса. "Дай-ка нам света", велела Розалия. Уговаривать круглиша не пришлось. Складки на его лице пришли в движение, что, наверное, означало улыбку. Руки в длинных широких рукавах изметнулись вверх, и в внутренности склада залил яркий свет. Вот другое дело, засияла улыбкой лицо Розалии. Определённо она мне нравилась, а улыбка преображала её до неузнаваемости, делая выражение лица добрым-добрым, как у мамы. А что у нас с лицом? всплеснула она руками, взглянув на меня стоящую с дрожащими губами. Воспоминания о доме неизменно вызывали слёзы. Надо быть сильной, девочка, раз уж судьба подбросила тебе испытание. Главное не сгибаться, и тогда ты выстоишь тут, добавила она чуть тише и словно не мне. Ну, давай, покажи мне свои ручки, снова уже весело велела она. К слову, Марий продолжал безмолвно топтаться рядом, не переставая рассматривать меня своими странными глазами. Они у него мерцали чернотой, и смотреть в них было страшно. Но что-то мне подсказывало, что он тоже не желает мне зла. Я послушно выставила руки ладонями вверх, догадывалась, что Розалию интересует клеймо. Она какое-то время удерживала их в своих ладонях и рассматривала. Я чувствовала, как мелко подрагивают её пальцы. "За что же она так с тобой?" пробормотала Розалия, по-прежнему не глядя на меня. А Мари, услышав её, тоже приблизился к нам и уставился на мои руки. От его взгляда ладони обдало теплом, и это мне тоже показалось хорошим признаком. Может быть, может, хоть вы мне объясните, что всё это значит, попросила я, впервые заговорив с этими двумя, и чувство, как мой голос подрагивает. "Мари, собери для Ароны всё необходимое", встрепенулась Розалия, не глядя на меня, "а мы скоро вернёмся. Отойдём", взяла она меня за руку и повела в глубь склада. "Садись. Указала она на плетёный диванчик и первая опустилась на него. Я последовала её примеру, настраиваясь на самое худшее. Клеймо третьего уровня, начала она после тяжкого вздоха, означает, что никто из населяющих королевство не сможет лишить тебя жизни. Я вспомнила, что именно это и хотела сначала сделать Марго, убить меня. Значит, таким образом она обезопасила мою жизнь. Но радужным надеждам на благородство рыжей красавицы тут же суждено было разбиться о скалы реальности. Отныне ты относишься к самому низшему сословию слуг, продолжила Розалия, глядя на меня серьёзными и добрыми глазами, в которых сейчас сочувствие било через край. Я обязана дать тебе самую грязную работу. Не сделаю так, узнают и меня накажут, снова вздохнула она. Ещё ты человек, А такие сюда попадают нечасто. На моей памяти это вообще впервые. И тут я даже не знаю, чего можно ожидать от жителей королевства, ведь никто из нас не отличается добротой. Но вы мне не кажетесь злой, перебила я её, поздно вспохватившей, что это может выглядеть невежливо. Я рассмеялась Разалия, и смех её на этот раз прокатился глухим раскатом по складу. Слышала когда-нибудь про черепах-убийц? Пытливо заглянула она мне в глаза. Только сейчас я заметила, что в их голубой глубине чернеет дно. В памяти сразу же всплыли рассказы о млеке и об этих черепахах. Если разозлить такую, то она выпускает облако ядовитой пыли, в котором сразу же гибнет любое живое существо. Но это же вымысел. Хотя какой же вымысел, если у меня было время убедиться в обратном. Я такая черепаха, продолжила Розалия. Но тебе меня не нужно бояться, поскольку убить тебя я не смогу, а другого вреда я не причиню, усмехнулась она одними губами. Я сидела, как пришибленная, и не могла поверить ни слову из того, что сейчас услышала. Вот значит какую участь уготовила мне Марго, вот же злодейка. Здаётся мне, занесло тебя сюда случайно, рассуждала Розалия. Людей сюда не отправляют. Мы провалились с Николой, Машинально пробормотала я, всё ещё занятая своими мыслями: "Кто такой Никола? Никола Соладей, брат моего хозяина, Волк. Меня хозяин отправил с поручением, а он какую-то часть пути должен был ехать со мной. А потом на нас напали нечистые волки, ну и мы спасались от погони и оказались тут. Но я и подумать не могла, что млеко существует. Я и до сих пор до конца в это не верила, если уж на то пошло". Вы зовёте наш мир млекой, а мы королевством запретных желаний. И поверь мне, деточка, этот мир так же реален, как мы с тобой. И это далеко не лучшее место для человека, который даже чуть-чуть не владеет магией, снова вздохнула она. Я уже и сама это поняла, только вот ума не прилагала, как отсюда выбираться. И что-то мне подсказывало, что обратишься с этой просьбой к Морго, станет только хуже. А Морго кто она такая? — спросила я у Розалии. — Не вздумай ее так называть больше нигде. Грозно шикнула на меня Розалия, и тут я поверила, что она черепаха-убийца. Таким злым стало ее лицо. — Леди Маргарита, королева этого мира. Она тут самая могущественная, маг десятого уровня. Ей под силу все. — Нужна она мне больно, стерва, — с трудом поборола я презрение. — А Роун кто? Ты и с ним уже познакомилась, взлетели брови Розали. Он главнокомандующий войском Чёрных Орлов, второй по значимости в королевстве после королевы. И он мне предлагал звать его, если что. Тут я чуть не рассмеялась от самой иронии. Точно, творец подошёл с юмором ко всем тем испытаниям, что решил свалить на мою голову. Ладно, хватит расседаться, тебе нужно работать, да и мне тоже. Розалия встала, и мне ничего не оставалось, как последовать её примеру. Там, где мы оставили Марию, уже скопилась небольшая горка каких-то вещей. "Бери это", велела черепаха. Я подчинилась, с трудом удерживая всю эту кучу. "Марий, отправь ко нас в её комнату, чтобы и дальше не прохлаждаться". Он тут же откуда-то появился рядом с нами, что-то сунул в ту кучу, что я и так еле удерживала. Когда его ледяные пальцы коснулись моей руки, Мир на миг пошатнулся, а уже в следующий момент мы с Розалией очутились в моей каморке. "Бросай всё и следуй за мной", велела она, и в голосе её появилась сталь. "Ну всё, Рона, держись", подумала я. Испытания начинаются.